Глава 43. Гелбрайту, которому нужно было успеть на рейс в бритиш пришлось провести два с половиной часа международном аэропорту Портвенда. Ожидание не обещало быть приятным. К этому времени в здании образовалась такая толпа, что инспектору, незнакомому с местными порядками, было совершенно непонятно, как люди вообще садятся в свои самолеты. Оставив свой чемодан в одном из залов ожидания, он направился на второй этаж, где находились магазины и кафе, где мог купить гамбургер или кофе. Пойдя немного вперед, Габретт вошел в заведение, расположенное ближе всего к эскалатору. Не в последнюю очередь потому, что его привлекла играющая там музыка. Кафе было небольшим, но довольно уютным. В интерьере преобладали фиолетовые и синие тона. На стенах висели любопытные картины, выполненные в виде гравюр, на которых были изображены сцены из жизни древних греков. Заняв свободный столик, инспектор огляделся. Кроме него, в небольшом помещении кафе находились двое молодых людей, похожих на португальских туристов. Один из них был кудрявым и мрачным, другой, наоборот, краснолицым и жизнерадостным. Они сидели друг напротив друга и играли в кистики и нолики на газете, размеченной черным маркером в формате 6 на 6 Иногда эти ребята поднимали головы вверх и, обмениваясь между собой короткими фразами на португальском, поглядывали в сторону инспектора без какого-либо интереса. Глбрид начал глазами искать официанта. Наконец он увидел мужчину, медленно обходящего столы, с каким-то подносом, который он держал в руках. А крикнув его, инспектор невольно заметил, что этот человек сильно выделялся на фоне интерьера. Просто странно было видеть в этом помещении с беззаботной атмосферой этого высокого и совершенно лысого мужчину, лицо которого казалось высеченным из гранита. Официант был одет просто и опрятно, черные брюки и белые рубашки. Гребрат не заострял бы так много внимания на этих деталях, если бы этот человек пидал своему лицу, если бы не улыбку, то хотя бы просто спокойно, безразличие. Но вместо этого лицо официанта было искажено какой-то ужасной гримацией, как будто он смотрел на каждого посетителя, как на узника концлагеря, которого скоро отправят в газовую камеру. Лысина только усиливала это впечатление, хотя инспектор внутренне понимал, что даже если бы у этого официанта были густые волосы до плеч, то его лицо все равно оставалось бы таким же. Когда просьба инспектора достигла ушей этого человека, он повернулся к столу Габрета и медленно подошел к нему, после чего, застыв в двух шагах того столика, уставился на полицейского своими вытрученными глазами. У инспектора возникли подозрения, что у этого парня явно были проблемы с злочным пузырем. «Здесь подают кофе?» – спросил Габайт, который хотел ослабиться за столиком и выпить свой любимый напиток. Официант, продолжавший держать в руках пластиковый поднос, не ответил, а только свиепо посмотрел на гостя своего кафе. Инспектор невольно заметил, что розовый цвет подноса в руках твоей верзилы невольно придавал всему его облику сходство с греческой статой, на которой какие-то шутники напели юбку и правильно понимаешь, что кофе тут нет?» Спросил Габбайт, которому надоел выдерживать в лице этот немигающий взгляд. «Кофе тут нет!» Медленно повторил официант его последние слова. Голос этого мужчины звучал невероятно хрипло. Казалось, что свой среди не из рта человека, но из динамика динамика сломанного радиоприемника. Тон, подобный танец автомата, только усугублял это чувство. Позволите ли вы мне сдвинуть на меню? Спасибо инспектор, который, поняв, что развязательный официант СНО, шпитался до своей коробки с потуфель и решил предпринять После его просьбы у официанта надулись жилы на лбу, и он, поставив поднос прямо на стойку инспектора, направился к стойке. Габрот невольно стал разглядывать содержимое подноса. На нем стояла пустая чайная чашка с торчащей из нее ложечкой, блюдце с хлебными крошками, а также две скомканные салфетки. Видно, это следовало отнести на мойку посуды, но инспектор своим запросом невольно помешал официанту. Галбрейт посчитал, что обслуживание в этом кафе было просто отвратительным, потому что никогда не видел ранее, чтобы грязную посуду от предыдущих клиентов ставили на столик нового гостя, мол, у меня тут руки заняты, поэтому пускай постоит. Наконец официант вернулся к столику инспектора и положил перед ним сложенный посередине из картона формата А4 и наконец-то забрал этот грязный розовый пластиковый поднос. Галбрейт взял в руки картонный лист. Да, выбор блюд в этом кафе был крайне невелик. Черный чай, квасан без начинки, какие-то сладости. Без указания, просто сладости. И вода. Инспектор невольно взглянул на португальцев, сидевших за соседним столиком. Теперь он понял, почему они вместо того, чтобы заказывать еду, просто играли в кисть кинорики. Потому что вместо того, чтобы расплачиваться за этот ужас с деньгами, лучше просто посидеть голодным. Гэбэйд наконец решился на то, чтобы заказать чашку чая. Не столько потому, что ему очень хотелось пить. Просто подумал, что если он будет сидеть так, без еды, то этот мальчик офисант что выгнать, мол, зачем вы тут сидите, если ничего не заказываете? Можно мне немного черного чая, пожалуйста? крикнул инспектор официанту, который, избавившись под носа, вернусь в с пустыми руками. Верзиво, едва склонив кивке от свою лишенную мстительности голову, снова удалился за встойку и исчез из поля зрения Гэбэйда. инспектору пришлось ждать 10 минут, пока педим наконец поставили его заказ. Маленькую чайную чашечку на две, типа, понял, напитком не сильно отличающимся по цвету от кофе. Он поднес чашку к рту и сделал один глоток. Чай имел такой вкус, что можно было бы подумать, будто чайный пакетик опустили в холодную воду и оставили на сутки. Едва, подавив желание выплюнуть через жижу, поставил чашку на стол и, вздохнув, вставився в потолок. Он не знал, сколько так посидел, но когда двое португальцев встали из-за стола и пошли у него к выходу из кафе, он наконец очнулся и посмотрел на часы. О нет, о в всему это стало себе немного времени. Габарет встал из-за стола, на котором продолжал стоять пищеваренный чай, и побежал к эскалату, стараясь из-под маленьких детей, которые бегали за отпирт, поздравив Наконец ему удалось добраться до зоны досмотра, где началась утомительная процедура. На глазах у красивых молодых девушек 13 однолетнего мужчине пришлось снимать обувь и вытаскивать имени брюк. В этот момент Габат невольно почувствовал себя экзибиционистом в кубе для пиццерий пола. пола. Ведь парики металлические медленность закончились. Он, пытаясь напасть рукой тухоль и обратной наконец-то попал в зону вылета. Выдохнув, Габот понял, что вот он выход на посадку. Пустившись по лестнице вместе с другими пассажирами, он оказался на улице, и дрожа от холода и будуксин. Ветер вошел в небольшой автобус, который, поехав несколько метров, остановился рядом с Боингом. Билет, который инспектору купили за две недели до выльта, был подозрительно дешевым. Когда Габберт наконец что внутри железные птицы, то понял почему. Ему досталось место в самом конце самолета. Причем прямо в проходе. В результате получилось так, что он не только был лишен удовольствия смотреть в окно, но плюс ко всему те, кто ходил в туалет, постоянно давали ему ноги. Ну ладно, подумал Граба, это в истории им безопасности Ему, как полицейскому, который служит народу, не пивокать к тому, чтобы терпеть возможные неудобства или благополучие того самого народа. По левый руку от инспектора сидели двое. Какой-то старик в котелке, который после посадки самолет сразу же начал длина тюлминатора. А также тощий молодой парень, который, съежившись в кресле, смотрел прямо перед собой. На вид ему было не больше 19, но максимум 21 год Вены на руках были настолько заметны, что казалось, будто у него была прозрачная кожа. Габайт подумал о том, что этот парень должно быть в впервые летит самолетом. Настолько неуверенный вид был этого вчерашнего школьника. Инспектор поудобнее устроился в кресле и хотел что-нибудь почитать, но, вспомнив о том, что его чемодан находился в данный момент в багажном отделении, отказался от этой мысли и, чтобы хоть чем-нибудь занять себя, стал смотреть в окно. К сожалению, за спиной дремящего стояка ничего не было видно. Граберт вздохнул и последовал в меру тощего парня, просто уставившись на спинку впереди находящегося сидеть. Он не знал, сколько времени прошло с тех пор, как самолет взлетел, поскольку его мысли были сосредоточены операции, ради которой его отправили в этот рейс. Хотя отправили, звучало несколько неправильно, ведь на самом деле это он сам вызвался на нее, в как полицейская Билл Портленда, лишь приложил усилия к тому, чтобы помочь ему в этом деле. Само руководство считало, что в этой вспышке гнева Габайта его чувства возобладали логикой, поэтому саму эту операцию, точнее говоря, и уместность, никто не воспринял всерьез, кроме самого Гэлбайта. Сидя вот так на своем месте, он боковым зрением заметил, как мимо него прошла Одесса везет и с холодными напитками. Спектр поднял голову и стал наблюдать, как женщина останавливалась у каждого пассажира и на одноразовые стаканчики, наполнял их, их тем или иным напитком, отдавала спрашивающим. Крабайт хотел попросить у него воды, он почувствовал, что у него песок в горле. Но как раз в тот момент, когда он собирался встретить вот, перед его глазами из-за промелькнул вид того ужасного чая, который подли подлил в кафе между дронового порта Портмэнда. Вид чашки, наполненной чёрной жидкости, был настолько отвратительным что он отказался от идеи попросить водустие Одесса. Поэтому, когда та повернулась в его сторону, я вопрос, чтобы выпить, пить, он просто молча покачал головой, думая о том, что сможет потерпеть до Мондона. Затем женщина повторила свой вопрос, обращаясь к пану, он азот также молча покачал головой. Работник не мог удержаться, чтобы не будет о том, что этот парень, видимо, попросту передразнил его самого. Когда дошла очередь до старика, сидевший именно тут тот проснулся и, покачав головой, к рабочей диспрудной птице, попросил себе отдать «вина». Алкоголь в этом самолете недоуменно просил себя инспектор. Каково же было его удивление, когда Стеодесса не только не посел, послужилась вместе своей решение но вот взяла стеклянную бутылку, стоявшую где-то посередине которых по колсоком и, налив белого вина в стаканчик, тянуло пожилому мужчине, который сжавший руку. Грабайт наблюдал за тем, как тот залпом от шумайки 200-миль стаканчик и, глягнув на удовольствие, смял его из-за засунул между сиденьями. После употребления трампитку, стейка на некоторое время попал из сонного, улыбаясь вернулись к инспектору. «Хей, вам не кажется, что это будет очень здорово!» Старик явно прибывал в хорошем состоянии. «Ну, я просто лечу, сижу, никого не трогаю. Грабайт на самом деле не хотел, если говорить, но ну, не грызжу своего попутчика. Фавель хафт!» Слигнул стаик по-немецки. Затем, выглянув в иллюминатор, снова вновь к окну. «Каким дивам вы летите?» С каким-то подозрением спросил старик. «По личным», сухо ответил мглобит. И говорить же этому старику, что я даже снесит полицейских полицейский инспектор», подумал про себя. Старик снова издал радостное восклицание по-немецки и, сказав подобных слов в адрес подного вина, снова заднимал иллюминатора. Глобовец только сейчас заметил, что он пока сглазно стояком, молодой парень продолжал молча сидеть, взявшись в стул. Инспектор сразу начал строить межрежный счет, его мысли вытекало, что либо этот парень был психически болен, либо же он просто витал сейчас в облаках, но не небесных, а наркотических. Произнеся по себя слово «наркотических», внезапно заметил мимолетное сходство между дремлющим стариком и тем самым Дупельгенгером, которого ему дослужилось видеть в Портвенском метро накануне смерти своего дуга Фаркова. Ходство сключало, но не ограничивалось рукой старика, свисавшей с виденья. Также тем фактом, что, очевидно, под воздействие алкоголя, его нижняя челюсть начала опускаться вниз правда, личь от того таинственного поэтому старику было ясно, что он просто задымал, в то время как видение в подвиске метро, напротив, производило впечатление спящего подобному мертвецу. Отдавшись этим мыслям, Габот не обратил внимания на то, что полет уже подходил к концу. В салоне самолета сгорелся синий свет, инспектор испытал странное ощущение. Его вдруг огнен, оказались подпрыгнули в это тело, как будто он падал с большой высоты в полностью. Когда самолет наконец приземлился из невидимых воссаженных динамиков, раздался голос пилота, который сказал, чтобы люди не спешили встать с их кесел, но Габу этого, если честно, надоело сидеть на этом месте. Он не встал, но, вопреки приказу, отстегнул ее безопасности, что как раз и было запрещено делать. После долгих десять минут тот же голос, скажем, динамиками, наконец-то изволил сообщить пассажирам, что пилот пообщается с ними и им всего наилучшего. Инспектор встал, но от выхода до самолета было еще далеко Поскольку он сидел в самой задней части самолета. Ему пришлось потратить дополнительное время на то, чтобы продвинуться вперёд шаг за шагом Стараясь не задевать остальных Глаброй не мог избавиться от ощущения, что в данную секунду был камнем Который медленно несут по реке, лишь с разницей, что эта река была живой и имела пёстый цвет А сам камень, будучи так живым существом, чувствовал усталость и злость Когда габарит наконец подошел к выходу из самолета, стоящий там в СТУ Одессу, улыбнулся, инспектору и сказала «Всегда к вашим услугам». Инспектор невольно взглянул на нее с какой-то грустью. Дело в том, что он подумал о том, как должно быть устала эта хорошенькая девушка, судьба которая была стоять вот так в тесном помещении почти 12 часов в сутки и всем своим выражать совершенно незнакомым людям свою готовность выполнять в Да, думал он, хорошо, что мужчин не берут ибо лично сам, говорит, не мог бы целый день ставить с маской лжи на лице, притворяясь, что мы не безразличные люди, которым в любое другое время он бы даже руки не потянул и говорил же о том, чтобы выполнять их прихоти. Выходя на пандус, он невольно вздохнул с облегчением. Приятно было наконец оказаться на свежем воздухе. Спускаясь, заметил, что небо было затянуто тучами. Он невольно нахмурился. Не было абсолютно ничего хорошего в том, чтобы по прибытии в другую страну сразу попасть под дождь и помокнуть. А поскольку работать нельзя с зонта, то это были более чем оправданные опасения. Затем последовала долгая и утомительная суета в лондонском репрухитру. Инспектор даже не хотел снизотачивать на свою мысль, ведь в любом случае все, что можно было делать, это следует за забору других пассажиров и повторять их действия. Потом мозги он включил только тогда, когда, уже в чем на руках, он ставил выход из бахта. Гэббэй тогда в поисках такси. Хорошо, что в этот день, несмотря на погоду, у входа была целая толпа. Инспектор двинулся вперед и довольно скоро увидел мужчину, который ставил свою машины и крюстил. «Здравствуйте!» – начал Габрида, подходя к нему. «Не могли бы подбросить меня до Атстейта в Сноу-Лейк?» Таксист тут же сел в машину, а инспектор поставил чемодан на соседнем сиденье и устройство удобнее. «Вы имеете в виду отель на Квинсборд Террас?» – спросил водитель, включая зажигание. «Да!» – коротко ответил Габрида. Такси начало медленно выезжать из репорта Инспектору стало интересно Каким же кажется этот отель В котором ему забронировали номер Дорогие господа покорите Из полицейского района Пухтленда Почему вы были так упавши в отель? Внезапно прослышался хриплый голос Габаль вздрогнул Но это всего лишь водитель такси Который продолжает держать руки на вле Подмигнул ему в зеркале заднего вида Этот неожиданный вопрос Вырвал инспектора из водоворотного мыслей И на некоторое время перестал думать о своих проблемах Пакшивый, что вы имеете в виду, удивился инспектор и водителя. А вы разве не смотрели рейтинг отеля, как у его номер? Водитель, казалось, пикал не своего пассажира. Хм, меня волновал исключительно вот цена», – себя быть Не он выбирал этот отель. Таксист, услышав ответ, упустился в громкие пространные размышления по поводу того, что господин странец допустил ошибку, причем говорил он до с интонацией, с учитель отчитывает проявляющегося ученика. — надоел надоело выслушать эти разглагольствования. — Послушайте, я просто не люблю туристов, — ответил Антоном. — Если это так плохо, как вы то означает, что я по сути буду там один. — Ах, вы мизантроп, — ответил собеседник в России с Говорит не смог удержаться смеха над этим определением. Таксист тоже последовал примеру, и сговор на некоторое время прекратился.